Глава 11 Доктору виднее. Над входом в паб пасти корона висела деревянная вывеска с вырезанной на ней волчьей головой. Зубья короны торчали из шерсти, точно рога. Внутри оказалось пусто, как и говорил инспектор. И до странности чисто. Свежевымытый пол влажно блестел, и аромат цветочного мыла почти заглушал пивной запах. Девушка-подавальщица шустро накрыла деревянный стол свежей скатертью, расставила приборы и замерла в ожидании. Мистер Рейнфорд заказал картофельное пюре с телячьими ребрышками, а Джейн выбрала бифштекс с овощами. Морс оказался приторно-сладким, и Джейн, отпив маленький глоток, отставила кружку в сторону. «Здесь неплохо кормят», — сказал мистер Рейнфорд. «Вы не отравитесь». «Напиток так себе». Заметила она. «Морс миссис Олдбрак куда вкуснее. Его делают из ягод, что растут на холмах за домом». Инспектор едва заметно помрачнел, и она добавила. «Я была на месте убийства сегодня утром». «Конечно», — пробормотал он. «Это ведь так сложно остаться в стороне». «Мне кажется, я как-то связана с Вуденкерсом», — призналась Джейн. «Я видела эти зеленые просторы во снах. Я чувствовала запах травы и вереска». «Я уже была здесь». «Дежавю! Знаете, что это?» «А вы понимаете, что с таким подходом не раскроете дело?» поинтересовалась она. «Я в конце концов тоже подозреваемая, а вы отметаете все мои слова как несущественные». Мистер Р.Р.Р. откинулся на спинку стула и пристально посмотрел на Джейн. «Поверьте, мисс Уокер, я отношусь к вам очень серьезно». С бархатными интонациями в голосе сообщил он. «Так серьезно, что самому страшно». «Это очень подозрительно, согласитесь. В город приезжает чужестранка, и тут же происходит убийство». «Там было животное. А вы прибыли без собачки, не так ли? Или вы полагаете, что сами загрызли бедную Марту? Простите, Джейн, в это я поверить не могу». Подавальщица принесла еду, И они замолчали, пока Таня ушла на кухню. Джейн отрезала кусочек бифштекса, макнула его в соус и положила в рот. Мясо было сочным, хоть и жестковатым, но она почти не чувствовала вкуса. Тревога грызла ее изнутри, как не раз бывало перед неприятностями. «Моя интуиция говорит, что все только начинается», мрачно сообщила Джейн. «Еще и интуиция!» Вздохнул инспектор, ловко расправляясь с ребрышками. «Хотите попробовать? Отлично получились!» «Давайте!» – согласилась она, и Ральф переложил одно ей на тарелку. «Мне вообще кажется, что все в этом городе очень подозрительные. Миссис солдброк приютила незнакомку и заботится обо мне, как о родной». «Гостеприимная, великодушная женщина», – сказал инспектор. «Хотя я ей и не нравлюсь. Это странно, согласен». Угрюмый садовник с мрачным взглядом. Молчит, смотрит, хмурится. Обычный работяга. Такие не любят болтать попусту. Кухарка. Она из Индии, похоже. Что привело ее сюда? Покойный мистер Олдбрак привез ее в свое последнее возвращение. Она так сказала. Индия – бедная страна. Здесь на Нейрин получила спокойную, сытую жизнь. Мэр, мистер Эдварсон. «Он слишком явно проявляет симпатию ко мне», покачала головой Джейн и впилась зубами в ребрышко. «Вы правы, очень вкусно», добавила она, проживав. «В том, что вы ему понравились, нет ничего странного», заметил инспектор, огладив ее взглядом. «Вы очень привлекательная девушка, Джейн». «Благодарю», сказала она. «Но все же он не пылкий юноша, а не молодой мужчина». «Почти старик». Охотно согласился мистер Рейнфорд. «Наверняка богат». «Не факт». «При должности». «Все эти должности, такая скука. Наверняка перекладывает бумажки с одного места на другое. Вот и вся работа». «А я, прямо скажем, не самая выгодная невеста». «Брак не должен строиться на выгоде», — сказал он. «Но я соглашусь с вами, что мэр очень подозрительный. Вам не стоит оставаться с ним наедине». «Лучше не общайтесь с ним вовсе». «А еще вы, инспектор». «Меня можно исключить из подозреваемых», – заверил он. «Ваши фото в тех письмах, осведомленность о деле Олдбрака, ваша готовность помочь...» «Это моя работа, Джейн». «Ваша физическая форма», – добавила она, и инспектор не смог сдержать довольные улыбки. «Я пыталась взобраться на стену. Это сложно. Похоже, у вас большой опыт». Он помолчал, поковырялся вилкой в пюре, подбирая слова. «Жизненный опыт должен быть у каждого мужчины. У меня его достаточно, чтобы понять, какая вы необыкновенная девушка, Джейн». «Вот, это тоже очень подозрительно. Я только появилась, и вы вдруг говорите такое. Все дело в том, что я побила вас при первой встрече. Это произвело на вас неизгладимое впечатление». Джейн улыбнулась, пытаясь перевести разговор в шутку. «Возможно», — не стал отрицать инспектор. «А может, дело в том, что я хочу внимательнее рассмотреть вашу татуировку и не вижу иного способа, как только начать всерьез ухаживать за вами». Он посмотрел ей прямо в глаза, и Джейн, смутившись, опустила ресницы. После обеда мистер Рейнфорд сказал, что ему надо навестить доктора, чтобы узнать, что дал осмотр тела. и предложил Джейн отправиться с ним, раз уж она, как сама заявила, связана с этим делом. Может, он просто бабник, решивший поухлестывать за американкой, а может, и вправду подозревает ее, и потому держит на виду. Но Джейн нравилось думать, что ему просто не хочется с ней расставаться. Оставив Джейн ждать в приемной, Ральф спустился вместе с доктором в мертвецкую, расположенную в подвальном помещении. Остро пахло спиртом и немного застарелым перегаром. Но Ральф даже был этому рад. Другие запахи позорно отступили. Свет проникал через частые оконцы у потолка, полосуя холодную белую комнату. Тело несчастной Марты, прикрытое белой простынёй, лежало на лавке в одном из солнечных пятен. И Ральф с трудом отвёл от него взгляд. Поёжившись от холода, он подошёл к стеллажу, стеклянные дверки которого были открыты, протянул руку к черепу. «Не трогайте», — строго предупредил доктор. «Гипс еще не высох». Нехотя убрав руки за спину, Ральф с интересом посмотрел на череп животного, лежащий на полке. «Я замерил следы зубов, оставшиеся на теле», — пояснил доктор. «Посчитал угол, расстояние и сделал слепок челюсти, а потом немного увлекся». «У вас прекрасно получилось, доктор Филиппс, не покривил душой Ральф. «Такое чувство, будто это далеко не первый ваш череп». «Так и есть», – подтвердил он. «Несколько моих статей о краниологии, науки изучающей черепа, даже были опубликованы в медицинском вестнике. Хоть, боюсь, я и не совершил прорыва в науке. Однако для наших целей мое хобби очень кстати. Взгляните сюда». Доктор провел пальцем вдоль изгибающегося клыка. Это определенно волк. Матерый крупный хищник. Ральф с нарастающей тревогой смотрел на зубы, слепленные из гипса. Тело женщины, ставшей жертвой этих клыков, лежало позади. Точно волк, не собака? Версия с убийцей, натравившим на жертву пса, трещала по швам. Слишком длинные клыки. Три дюйма. Это и для волка рекорд. Однако в голосе доктора послышалась растерянность. Он потер подбородок, цыкнул зубом. Что-то не так? Есть одна аномалия, вздохнул он. На теле жертвы множество ран, следы укусов. Один из них особенно четкий, по нему я и сделал этот слепок. Понимаете, инспектор, на верхней челюсти волка должно быть 20 зубов. Если, конечно, часть из них он не потерял. Доктор указал на зияющую дырку в гипсовых зубах. У нашего отсутствуют два маляра слева. И общее количество зубов меньше, чем положено. Быстро подсчитал Ральф. «Верно», – кивнул доктор. «Это странно. Если бы след укуса не был таким четким, я бы предположил, что сначала жертву укусил человек. Хотя челюсти человека уже... и не раскрываются под таким углом». Он пожал плечами и отошел к столу. Взяв лист бумаги, исписанный едва разборчивым почерком с сильным наклоном вправо, протянул его Ральфу. Почти привычно сравнив его с почерком отправителя писем, Ральф мысленно вычеркнул доктора из списка подозреваемых в деле мисс Уокер. «Значит, аномально беззубый волк?» уточнил Ральф. «Выходит, что так». ответил доктор не слишком уверенно. «А может ли этот волк или кто бы то ни было оказаться тем же, кто убил Максимилиана Олдбрака?» «Они живут лет 10 а между нападениями прошло в два раза больше времени, если только не поверить в сказки Вуденкерса о Вервольфах», добавил Ральф, но доктор Филлипс посмотрел на него с такой иронией, что ему стало стыдно. «Есть еще кое-что, инспектор». Встав, доктор подошел к телу и сдвинул простыню в сторону. «Синяки на предплечье», — указал он пальцем на красноватые отпечатки. «Гематомы едва успели сформироваться, совсем свежие. Кто-то очень сильно схватил ее за руку незадолго до смерти. Там был человек», — с облегчением понял Ральф, которого разговоры о волке совсем сбили с толку. «Мужчина», — подтвердил доктор. «Или женщина с крупными руками». Он приложил руку к бледному предплечью, растопырив пальцы. Ладони доктора филиппса были широкими, с длинными крепкими пальцами, поросшие короткими жесткими волосками, и ложились на синяки, оставленные на теле жертвы, идеально. «На втором предплечье то же самое», — добавил он. «Кто-то схватил ее», — понял Ральф. «Вероятно». На щеке также небольшой отек от удара, но тут я не могу сказать точно. Может, она ушиблась при падении. В заключении полный перечень повреждений. Первоначальная версия подтвердилась. Смерть от кровопотери. Благодарю. Бросив последний взгляд на тело, Ральф направился к двери. Внучка Миссис Олдбрак очень мила, сказал доктор, и Ральф, уже взявшийся за ручку двери, застыл. «Что вы сказали?» – пробормотал он. «Рыженькая мисс, что пришла с вами. Она стояла на крыльце рядом с миссис Олдбрак, когда мы уезжали. И я сразу обратил внимание на фамильное сходство», – пояснил доктор. «Я всячески порицаю внебрачные связи. В моей профессии часто приходится сталкиваться с нежелательными последствиями таковых. Если бы все блюли целомудрие, а потом верность в браке... то мне куда реже пришлось бы рассматривать язвы на гениталиях. Но в данном случае я рад, что Максимилиан Олдбрак успел оставить потомство. Это грустно, когда рот угасает. «Они ведь совсем не похожи!» – воскликнул Ральф, обернувшись. «Мисс Уокер, рыжая, с голубыми глазами...» «Издержки моего хобби!» – улыбнулся доктор, продемонстрировав желтоватые от табака зубы. «Я сразу подмечаю такие детали». «Расстояние между глазами, форма челюсти, угол лба. Готов поспорить, она ее внучка или, по крайней мере, находится в близком кровном родстве. Уверен, в ближайшее время старуха объявит ее наследницей». Вот как. Только и смог пробормотать он. «Полагаете, это важно в вашем деле?» Доктор Филлипс заботливо укрыл простыней плечо Марты со следами синяков. «Я не знаю», — честно сказал Ральф. Он вернулся в приемную на первом этаже, и Джейн поднялась ему навстречу. «Узнали что-нибудь интересное?» — спросила она. Угол лба, челюсть, перед ним стояла красивая девушка, и Ральф, хоть убей, не находил в ней сходства с угрюмой старухой. Доктор Филлипс ошибается. Он проспиртовался насквозь, как лабораторная лягушка. Его словам нельзя доверять. «Доктор считает, что миссис Олдбрак — ваша бабушка», — выпалил он. Голубые глаза мисс Уокер расширились, она покачнулась, и Ральф быстро обнял ее, не давая упасть. Похоже, он совершенно не умеет сообщать важные новости. Джейн молча шла рядом с инспектором, а тот иногда поглядывал на нее с искренним беспокойством в глазах. «Хватит так на меня смотреть!» — проворчала она наконец. «Как так?» – уточнил он, явно обрадованный тем, что затянувшаяся пауза прервалась. «Как будто вот-вот потрогаете мой лоб или предложите одеваться потеплее». «Как заботливая бабушка!» – невинно уточнил он, и Джейн сжала зубы так, что те едва не заскрипели. «Понял, пока рано шутить над этим», – быстро добавил Ральф. «Джейн, но ведь это так логично и очевидно!» Вот что связывает вас с Вуденкерсом. Вот почему миссис Олдбрак заманила вас в поместье. «Почему бы не написать, как есть?» – растерянно спросила Джейн. «Зачем выдумывать жениха?» «Женская логика, если она вообще существует, очень странная штука», – глубокомысленно произнес инспектор. И Джейн в шутку замахнулась на него зонтом. «Допустим, миссис Олдбрак решила, что к будущему мужу Вы поедете куда с большей охотой, чем к пожилой женщине. Или она не была уверена в вашем родстве. Захотела убедиться. «Не смейте говорить ничего такого, что бросает тень на мою мать!» Возмутилась Джейн. «Вы допускаете, что ваш отец не ваш отец?» Прямо спросил мистер Рейнфорд, забирая ее зонт. Джейн молчала не меньше квартала, меряя шагами брусчатку улицы. Поднялся ветер, принеся с собой запахи леса и сухие листья. Небо над городом пока оставалось чистым, но на горизонте собрались тучи, изредка перечеркиваемые вспышками молний. Вечером будет дождь. «Да», — сказала Джейн, — «да, я допускаю. И ситуация, в которой он решил помочь женщине, попавшей в беду, кажется мне очень правдоподобной. Он видел в этом свою миссию — спасать заблудшие души». «Как они познакомились?» Мама говорила, что они приплыли из Ирландии вместе. Впрочем, они могли познакомиться уже на корабле. Допустим, Максимилиана убили, и мама решила уехать и начать новую жизнь подальше от Олдбраков. Она ничего об этом не рассказывала. Вы не слышали от нее раньше о Вуденкерсе? Нет, никогда. Вздохнула Джейн. А в памяти всплыли сказки, которые мама рассказывала на ночь. Они отличались от проповедей, что читал отец, как цветущая вишня от прошлогодней травы. Полные красочных описаний и деталей, они оживали в воображении Джейн, и она будто бы сама становилась девочкой, убегающей от волка. Толстая коса била по спине между лопаток, тяжелая корзинка оттягивала руку, а позади слышался треск веток и частое дыхание. Ей всегда удавалось бежать, Чудовище оставалось позади, и она слышала его вой, полные боли и тоски. «Очень жаль», — сказал инспектор. «Возможно, она была свидетельницей убийства и могла пролить свет на детали преступления». «Я так не думаю», — неуверенно произнесла Джейн. «Джейн, вам надо поговорить с миссис Солдбрак на чистоту», — твердо сказал мистер Рейнфорд. «Хватит загадок. В поместье произошло убийство». «Вам может грозить опасность. Если она ваша бабушка, то должна позаботиться о вас». «Бабушка», – медленно повторила она, смакуя это слово. «Такое теплое, как вязаный свитер, с запахом варенья и блинчиков. Ласковое и уютное, и совершенно неподходящее миссис солдброк Джейн покачала головой. «Я не могу в это поверить». «Когда ваш день рождения?» «23 июля». «Вам исполнилось двадцать совсем недавно. И если подсчитать обычную длительность беременности...» Он нахмурил темные брови, принялся загибать пальцы. «Все сходится». «Если я действительно дочь Максимилиана, значит...» Дыхание ее сбилось, а в голове на батом застучала пугающая мысль. Джейн остановилась, повернулась к инспектору, ошарашенная догадкой. «Джейн, не стоит так волноваться». «Поспешил он ее успокоить. «Даже если ваш биологический отец не тот, кого вы привыкли им считать, вы остались все той же...» «Я Вервольф!» выдохнула она и оттолкнула руку инспектора, обвившуюся вокруг ее талии. «Хватит меня обнимать! Еще и на улице!» «Во-первых, я решил, что вы сейчас снова попытаетесь грохнуться в обморок», пояснил он, нехотя убирая руку. А во-вторых, уточните, пожалуйста, значит ли ваши слова то, что в помещении мне можно вас обнимать? Я Вервольф, потеряно повторила Джейн, вновь идя по улице. Все эти сны, наполненные ощущениями, вкусами и запахами, разорванная сорочка, непонятный приступ, все складывалось в одну картину, и Джейн зажмурилась и помотала головой, не желая смотреть на нее. Мисс окер окликнул Ральф, догоняя ее. «Вы ведь родились в просвещенной стране. Вы проявили себя как женщина, способная мыслить здраво». Она вновь остановилась и посмотрела ему в глаза. «Вы не можете превращаться в животное!» С едва сдерживаемым раздражением произнес он. «Это ненаучно, абсурдно и абсолютно невозможно!» «Мистер Рейнфорд!» произнесла она и покусала губы, набираясь решимости. «А что, если это так? Что, если это я убила бедную Марту?» Она всхлипнула, и лицо инспектора расплылось от слез, набрякших в ее глазах. «Джейн!» – он приобнял ее за плечи. «Не говорите ерунды!» Она моргнула, слезы сбежали по щекам, и красивое лицо инспектора вновь обрело четкость. «Мистер Рейнфорд! Ральф!» Его имя оказалось так приятно произносить, твердая и мягкая одновременно, сильная и нежная, уверенная и ласковая. И она повторила еще раз. «Ральф, я хочу попросить вас кое о чем». «Что угодно, Джейн», – сразу согласился он. «Вы могли бы провести со мной ночь сегодня», – выпалила она, глядя ему в глаза. Инспектор опешил, и его темные брови удивленно приподнялись. «Так мы сможем убедиться, что я обычный человек», поспешно пояснила Джейн. «Я смогу снять с сердца груз сомнений. Да, звучит невероятно, но если я Олдброк, то проклятие могло пасти на меня. Вы можете не верить, но я убеждена, что в нашем мире есть вещи, которые не объяснить обычной логикой». «Разумеется», кивнул Ральф, возвращая самообладание. «Действительно, лучше убедиться, чтобы без сомнений. Мало ли...» «Спасибо, От души поблагодарила его Джейн, вновь шагая рядом с ним по улице Вуденкерса. «Мне так неловко обременять вас, инспектор. Не знаю, как вас благодарить». «Меня это вовсе не затруднит, мисс Уокер», — сказал он, слегка улыбнувшись.